Эпилог Человек и кошка, вернее, земная девушка и антропоморфный пушистый инопланетянин вместе качались на болотной планете. Внезапно оба остановились. погрузившись в течение срочных новостей, заполнивших все информационные площадки сети. «Вот ведь друг называется, и не позвал даже с собой!» — фыркнула девушка. «Нари, а ты что думаешь?» «Смотри, что пишут!» Тот не обратил на деланное неудовольствие подруги никакого внимания. «Совет Содружества высказал неудовольствие поведением так называемого темного человека», официальному представителю Земли». «И что тут такого?» — не поняла девушка. «Мари, ну ты что?» — сплеснул руками Нари, сетуя на политическую безграмотность своей спутницы. «Для начала ты же поняла, кто такой этот темный человек?» «Ну, конечно. Кто еще может шастать подругу с ящерицей и роботом, да еще и долбить спутником с орбиты? Я же говорю, а ещё друг называется, сам развлекается, а других не позвал». «Но, думаю, у него на это были причины», — на мгновение задумался Пушистик. И было видно, что эта мысль ему тоже не нравится. Но тут главное дело в другом. Они пишут, что высказывают недовольство официальному представителю. «И что в этом хорошего?» Запустив проклятие в пытающуюся подобраться к ним змею, девушка наморщила лоб. «То, что у вас такого человека раньше не было и в помине. Официально эти типы из совета могут говорить что угодно, осуждать, хвалить, без разницы. Чтобы понять истинное положение дел, нужно смотреть на поступки». они прямо-таки кричат, что старые расы Содружества вас боятся. Настолько, что разрешили получить место в Совете на тысячу лет раньше регламентированного срока. Все, чтобы только держать поближе и контролировать. Пушистик закрыл информационную панель и сосредоточился на бое. Сейчас им надо прокачаться, а с Александром он еще потом отдельно пообщается. Эксперты, это настоящий переворот в игре. Джи изменилась. За этими двумя словами скрыто начало новой эпохи. Такого мнения придерживаются без исключения все игровые эксперты. За долгие тысячелетия существования G нарушился баланс сил между экипировкой разных категорий и всему виной оружия с плотью ходоков Лимба. Сейчас об этом бурлят форумы и новостные порталы. После победы в решающей битве с сетами на Джанг Монгве появилась армия так называемой «темной триады», Казалось, значительный перевес силы и технологической оснащенности позволит великим домам Рикини одолеть общего врага. Напомним, что один истребителей Тал-Цигов незаконным путем появился у приспешников темных, но даже в этом случае последний был обречен до тех пор, пока на месте событий не появились никому неизвестные кланы. Это были игроки из кланов Ритузы дьявола и неудержимая туманность, рассказывает наш корреспондент Агвидор Цонта. Оба существуют менее тысячи лет, с переменным успехом сражаясь за влияние в отдаленном секторе Содружества. Все были, мягко говоря, удивлены, когда эти неудачники появились в разгар сражения между войсками Элен Мор Ар и верных ей кланов. Но то, что случилось потом, уже не передать никакими синонимами удивления. Прежде чем опомнившиеся Рики не разбили их, тем удалось уничтожить несколько истребителей, неизвестным на тот момент оружием, которым сейчас завалены все аукционы. Лимб – загадочное и практически неизученное место в игре. Сотни и тысячи лет его старались избегать все, даже самые развитые кланы и топ-игроки. Но, судя по всему, темной триаде удалось уничтожить несколько великих ходоков Лимба и синтезировать из их тел катализатор для оружия. Теперь грань между обычным и легендарным, посредственным и мощным, новым и древним Просто-напросто стерто. Слабые игроки с уровнем не выше двухсотого, а то и гораздо меньшим, могут сбивать истребители цигов, будто ринхов из начальной локации реки Нитена. И что самое интересное, позволить себе это оружие может практически каждый. Да, оно стоит дорого. После разгрома на Джарк Монги цены взлетели в несколько раз. Но если рассуждать относительно мощности зарядов, способных уничтожать оружие древних, Это сущая мелочь. Что теперь будет с игрой? Как сильно изменение баланса сил сможет повлиять на дальнейшие события? В данный момент очень сложно давать прогнозы. Обозреватель G. Семейство Мор-Ар подвергнуто астракизму. Аристократическую верхушку реки Нитена сотрясают скандалы, невиданные со времен падения клана Серкин. Недавние события на Джарк Монгве скрыли попытку Мор-Ар И союзных кланов рассорить Риккини-Тен Тенс содружеством, согласно планам госпожи Элен, истребители Тал Цигов, захваченные во время выполнения квеста на плато Забвения, должны были создать гегемонию Рикини в игровой вселенной. Спасители разумных рас, победители сетов – это лишь самые скромные эпитеты, которыми наградили журналисты союзников Мор Ар после разгрома древних. Однако выяснилось, что истребители Тал Цигов... Это не абсолютное оружие, которым может обладать лишь избранный, а с этой не непобедимый древний враг. Появление на аукционе оружия, заряженного плотью существ лимба, доказало, что баланс сил в G на стороне большинства, даже если это большинство не обладает высокими уровнями и огромным финансовым состоянием. Специальное расследование, проведенное Комиссией Содружества и Независимым Экспертным Советом Великих Домов Рейкини, показало что элен морар действовала в своих личных интересах тем самым подвергая опасности мир на планете а также разрушая теплые и давние отношения между ригенеттенном и содружеством планетарному правительству ригенетена сделано официальное предупреждение а семейство мор ар лишено статуса великого дома кланы присягнувшие морар на верность прощены так как находились в неведении относительно истинных планов госпоже Элен. Теперь у семейства Марар ар нет права на использование ресурсов планеты и помощь великих домов в решении личных проблем. Госпожа Элен освобождается от статуса главы семейства, и теперь все обязательства, данные ею третьим лицам, от лица всей семьи, из клановых становятся ее собственными. Решение окончательное и вступает в силу незамедлительно, однако может быть пересмотрено не ранее, чем через 10 локальных лет. Вестник великих домов. Семейство Шакар осудило действия госпожи Элен и возмущено поведением темного рекини По официальным каналам, глава семейства Шакар пока не подтвердил данную информацию, однако, согласно нашему источнику, старшая дочь Шакар ар де Иарна, поделилась этим в приватной беседе с членом одного из великих домов. Если информация верна, в ближайшие несколько дней семейство Шакар выступит в совете с заявлением об осуждении поведения Темного и госпожи Элен Мур Ар. Рикини, сплетница. Мужчина и женщина стояли друг напротив друга, разделенные световыми годами, но современные технологии позволяли создать ощущение, будто они оба находятся в одном месте. «Саша, тебе больше нельзя находиться в джи!» Первой же фразой девушка с горячим взглядом постояла своего собеседника в тупик. На мгновение из его голоса пропала уверенность, но сразу же, видимо, сказались долгие годы тренировок или выпавшие на его долю испытания. Вернулась, обретя ореол едва видимой злости. «И почему же?» — голос звучал спокойно, но было видно, что сдерживать себя ему нелегко. «Сейчас ты — это гарантия того, что Землю оставят в покое. Вот только одно дело, когда за планетой стоит один из тёмной триады...» Не низвергнувшей рекини и перевернувшей всю Вселенную, и совсем другое, когда это обычный игрок, который иногда побеждает, но бывает, что и проигрывает. Сейчас твоя репутация может дать планете то, что ей нужно больше всего — время. Скрыть имя, расу, класс могло показаться, что парень не до конца доверяет стоящей перед ним девушке, но, тем не менее, ее предупреждение он явно рассматривал всерьез. «Не поможет. Полицейские зелья, иллюзии...» «Ничего из этого не сработает против висящей на тебе метки». «Метки, значит? А у того же тёмного не скрываться получается очень даже неплохо». «Он скрывает своих людей, а вот его собственный титул виден каждому, и он всегда, помимо того времени, что провел в заточении, находится в состоянии войны. А у тебя есть своя армия?» «Неужели нельзя сделать так, чтобы на меня не нападали? Это же всего лишь системная метка». Было видно, что человек сам знает ответ на свой вопрос, но промолчать ему не дала какая-то глупая надежда. Может быть, это особая черта землян – верить, надеяться, мечтать, до последнего сохраняя эти чувства на самом дне души. Вот только на поверхности обычно оказывается кое-что иное. «Я не могу гарантировать, что не найдется фанатиков, которые пойдут против системы, а любая твоя смерть нарушит равновесие». «Пойми, сейчас на кону гораздо больше, чем просто твоя свобода». Она уже знает, что человек, напротив, все понял. Но и ему и ей самой нужно, чтобы эти слова прозвучали. «Хорошо, я подумаю, Свет. Но они оба уже знают, что это да». «Подумай, но помни то, о чем я сказала. Если хочешь, Саш, можешь вернуться на Землю. Никто не станет тебя преследовать. Если хочешь, можешь путешествовать по Вселенной». Но не заходи в «Джи». Конец книги. Текст читал Александр Башков.